Глава двадцать седьмая После такого заявления все вино из организма миг выветрилось. И хотя сейчас передо мной стоял новый наполненный кубок, я к нему даже не притронулась. Велидар с Теодором молчали. Они настаивали на том, чтобы я ушла. Но я отлучилась всего на несколько минут своей комнаты, оставила вещи, умылась и привела себя в порядок. А потом вернулась обратно. «А, -а, -а. Люди Сандра, подумать об отдыхе». Спокойным тоном произнес защитник. Пусть остается. Махнул рукой король и петернёй взлохматил волосы. Все равно мы уже все обо всех знаем. Так какой смысл что-то утаивать? Я не об утаивании говорю, а об известиях, которые леди лучше не сообщать. Все мы уже поняли, что леди Сандра не так проста, как кажется. Буркнул король, который только что потерял то ли первого советника, то ли главного предателя. Ты снял отпечаток. «Да». Нехотя отозвался колдун, глянув в мою сторону. Никакого присутствия чужой магии, только его. А его родная не похожа на ту, которой была убита Винфай. «Проверь, уже у меня распошла такая пляска». Правитель опустился за стол и создал в воздухе алое облако. Велидар прикоснулся к нему кончиком пальца и что-то прошептал, а уже через мгновение покачал головой. «Не то». «Ну, а я что говорил?» Закатил глаза Теодор. «Да вот только мы опять в тупике». «Ты знаешь, это больше всего расстраивать должно меня», — фыркнул Велидар. «Время на исходе». «Начихать на время меня обвели вокруг пальца. Все это время я был уверен, что ты хочешь меня убить. Что сам убийца, боги. Сейчас думаю, как я мог во все это поверить?» «Ты верил, но ничего не предпринимал. Надавил Вил. Более того...» «Дал мне время на поиски убийца». «Это не меня, благодари». Теодор бросил взгляд в мою сторону. «Леди Сандри удалось достучаться до моего разума через все эти оболочки чужой лжи». «На кого он мог работать?» «Не имею ни малейшего понятия». Король отпил из своего кубка и скривился. «Но не он был зачинщиком, а значит, нужно отыскать его информаторов». «Может, и выйдем на того, кто недоволен твоим расследованием». «А Кайн...» «Он всегда был предан только короне, хотя, как оказалось, только делал вид». «Может, и нет. Вил тоже опустился в кресло. Он ведь давно на тебя работает. А все это началось, условно, пять лет назад». «Какой смысл сейчас гадать?» — отмахнулся мужчина. «Кайн повесился на собственном Тео». От грозного голоса вилла я аж подпрыгнула. «Прошу прощения, леди Сандра», — склонил голову король. «Забылся». «Ничего». Я впервые за время этого разговора подала голос. Братья, как оказалось, могли вполне сносно наладить, Если не искать друг против друга улики, конечно. Разговор еще какое-то время топтался на месте, но вскоре мужчины пришли к выводу, что все концы утеряны. Винфай убил неизвестный. Этот же неизвестный влиял на короля через советника. А нет советника, нет и ответов. Нам нужно быть готовыми к следующему удару, произнес защитник, опираясь локтями на колени. Думаешь, он скоро будет? Да. Раз продолжалось влияние на тебя уже после смерти Винфай, то не ее гибель была главной задачей врага, сильного врага. Или очень хитрого, покачал головой Теодор. Не все измеряется силой. «Неужели ты за свою жизнь этого еще не понял?» «Силы и золото!» – криво усмехнулся колдун. «Больше ничего не имеет ценности». «Как ты цинично!» – фыркнул король. «Ну да ладно, готовиться к удару!» «Как ты себе это представляешь? У меня сейчас все люди задействованы в выборе следующей изумрудной ведьмы. Даже свободных шпионов нет. Да что там! Я в них больше не уверен после всего произошедшего!» «Ты уже провел ритуал выбора?» – удивился Вил и покосился в мою сторону. «Если он опять затронет тему, что это из-за изумрудного трона я тут оказалась, запущу в колдуна чем-то тяжелым, например, вот этим кубком. Выглядит он довольно массивно». «Да, провел. Трон избрал девушку из Тархенда». «Правда?» – защитник вскинул бровь. «Я ее знаю?» «Вы все ее знаете». В голосе короля послышалось недовольство. Изумрудный трон признал Лили. «Лили?» – ахнула я. «Она не говорила, что хочет этого». «Никто об этом не знал», – скривился мужчина. «Но трон сделал свой выбор. Теперь будут проведены традиционные три испытания – на силу, волю и справедливость. А потом трон выберет себе новую изумрудную ведьму». «Сможешь ускорить этот процесс?» – поинтересовался Вил. «Зачем?» Уверен, следующий удар будет по новой изумрудной ведьме. Я хочу застать это и предотвратить». «При всем моем желании...» – рассмеялся Тео. «За день все три испытания мы не проведем. Вообще, я решил пойти против законов. И да покарает меня за это совет семерых, но я не смогу убить своего брата, который настолько рьяно пытался отыскать реального преступника». Колдун несколько мгновений смотрел королю в глаза, будто жаждал подловить на лжи, а потом коротко кивнул в знак благодарности. «Вот и решили», – вздохнул Теодор. «Тогда готовимся к следующему удару. Леди Сандра, что касаемо вас, меня?» – удивился я. «Вас ведь выбрал изумрудный трон?» – развел руками правитель. «Он считает, что вы сможете помочь в поисках убийцы. Потому я тоже надеюсь на вашу помощь». Я бросила взгляд на Велидара в поисках помощи но тот только пожал плечами. Мол, хочешь, говори правду, не хочешь, как хочешь. Такая себе на самом деле помощь. Я не знала, стоит ли сообщать королю все нюансы моего появления тут, раскрывать всю ложь. Но ведь он за все это время ни разу не солгал. Столько раз помогал, поддерживал, а я... Я поступаю, как последняя свинья. Конечно, лорд Теодор, произнесла я сама себя ненавидя. Я сделаю все, что будет в моих силах. Спасибо, леди Сандра. Тепло улыбнулся мужчина. «Тогда я не вижу смысла больше тут задерживаться. Кажется, этот разговор тянется целую вечность, а мы ходим по кругу. Всем нужно хорошенько отдохнуть, особенно вам после такого путешествия. Знал бы я, что вы ищете в землях северней реки Рис». Мелидар только закатил глаза и первым встал с кресла. «Пока меня радует только то, что ты не убийца и не имеешь никакого к этому отношения». «А я уже думал, что мне еще лет десять тебя в этом убеждать придется», – хохотнул Теодор, вставая навстречу брату и протягивая там руку для пожатия. «Ты всегда был твердолобым и упрямым». Ничего не изменилось. Кмыкнул колдун, пожимая королю руку. Я вскочила следом, присела в неком подобии реверанса, потому как джинсы к подобным трюкам мало располагали, и поспешила покинуть кабинет короля. Голова гудела. Слишком много событий пришлось пережить за последние сутки. Слишком много эмоций. Нам в одно крыло. Меня нагнал защитник. Не против? Нет. В сторону колдуна я старалась не смотреть. Стоило только встретиться с ним взглядом, как в памяти всплывал тот упрек, брошенный королем. Раз за разом. И это разрывало меня на части. Нет, я понимала, что не имею никакого права. Вообще ни на что тут прав не имею. «Но когда здравый смысл шел в ногу с эмоциями?» «У меня такое чувство, что ты меня мысленно проклинаешь». Поддел защитник, когда мы свернули в сторону гостевых комнат». «А я могу?» Вопрос прозвучал несколько неоднозначно. Я замедлилась, взмахнула руками и пояснила. «То, что произошло в кабинете, я ведь сломала окна. Просто разрушила. Это ведь я была?» «Ты?» Колдун остановился. Неподалеку уже виднелись двери в мои покои, но слова так и слетали с языка, не желая оставаться под замком. «Значит, все же этот мир дал мне магию?» – выдохнула в ответ. «Но я понятия не имею, как ей пользоваться». «Я могу подобрать тебе учебники, Аля. Это несложно на самом деле. Магия – это часть тебя. Что может быть проще, чем найти к самому себе ключи и ответы?» Нет. Он сейчас серьезно? Да если бы я могла себя контролировать на все сто, не влипал бы в ситуации одна с другой. Да я и пошла на психолога учиться только для того, чтобы разобраться в себе. Ну, как профессия, это тоже неплохо, людям помогать, все дела. Но чтобы помочь кому-то, вначале нужно помочь себе. Нет, кажется, магия точно не для меня. Не переживай. Велидар выдернул меня из панических мыслей. Обычная магия не так страшна, как ты себе сейчас нафантазировала. «Но вот то, что ты не пошла на проверку изумрудным троном...» «Хорошо». «Хорошо?» – я удивленно вскинула брови. «Ты ведь не так давно убеждал меня в том, что это он меня сюда перетянул, и что я могу стать ведьмой, все эти штучки с животными и прочее». «Аля, даже если у тебя есть какие-то способности, которыми тебя наделил трон, может, он и не хотел видеть тебя ведьмой, или, наоборот, ждал решения...» потому что нельзя никого принудить стать одной из семерки. Это желание должно идти изнутри, из самого сердца. Ты не захотела, это твой выбор. И хорошо, потому что иначе этих выборов могло бы быть многим меньше. А о чем ты? Эта тема зацепила вилла за живое. Но я понимала его через слово, и это пугало. Меня вообще многое пугало, как оказалось, я-то еще трусиха. Я потом тебе как-нибудь расскажу обещал он. Сейчас это не важно. А какие у трона были на тебя планы? Спроси у него сама. Уже. Голос прозвучал тихо и опустила взгляд. Признаваться в своем любопытстве оказалось сложнее, чем я думала. И что? Защитник явно напрягся. Не повторили, что время еще не пришло. Какое время, конечно же, никто не уточнил. Тогда остается только ждать. Не самое простое занятие. Ты это мне говоришь? С кривой усмешкой уточнил мужчина. Я четырнадцать дней ждал суток, когда мне повторно вынесут смертный приговор. Но мы успели. Теодор передумал, и этот так на него не похоже. С самого детства он привык следовать правилам и законам, а тут такое. Признаюсь, я удивлен. Такое короткое откровение, но оно подтолкнуло меня задать следующий вопрос. Возможно, один из тех, которые и вовсе не стоило бы произносить слух, но я все же рискнула. Вил, а Винфай, она правда даровала тебе свободу? Ты вроде говорил, что каждую ведьму ее защитника связывает клятва. Колдун молчал несколько мгновений, смотрел прямо на меня, а потом кивнул. Правда. Она пошла против правил, подарила мне свободу. Из Голема я вновь стал человеком. С чувствами. Чувства могут жить и в каменном сердце Александра. Нужно только уметь разжечь внутри камня огонь. И у нее это получилось. Я сама чувствовала, что меня несет туда, куда не должно. Ты ведь любил ее? Да. Но это не те чувства, которые должны быть между ведьмой и защитником. Понятно. Все же хорошо, что ты не захотела испытать судьбу ведьмы Александра. Даже врагу сложно желать подобной участи. Мотнув головой, я показала, что не поняла резкой смены темы. Неважно. Тихо отозвался мужчина. Спокойной ночи. Я стояла у своей двери и наблюдала, как защитник медленно идет по коридору дальше. В ушах все еще стоял его искренний ответ. А мое сердце, которое не было каменным, почему-то разрывалось от боли.